Глава 4. Огни сверкали у берега Черного озера, блестевшего, как зеркало в темной комнате. Под толщей этой чернильной воды в залежах Кимберлита скрывались алмазы. Чуть южнее озера располагался исследовательский лагерь. Тухалеран низко вел зверюгу к световой полосе, отмечавшей границу посадки. Крылья дико сотрясал ветер, рвущийся с горных хребтов на востоке. Сердце Таны колотилось в горле, она крепче сжала руками бедра. Под ней проносилась земля, снежинки, как астероиды летели в лобовое стекло, пропеллер вращался в бешеном стаккато. Но в честь О'Халрана он прилетел вовремя. Колеса резко стукнулись о мерзлую белизну и покатились по взлетной полосе. У края этой полосы возле двух арочных ангаров стоял вездеход, за ним ежились мужчина и женщина в теплых куртках. их лица В жестком белом свете мачты прожекторного освещения казались призрачными. Охалеран свернул в сторону и остановил свою неповоротливую машину. Падал снег, и белые хлопья кружились в воздушных потоках, как бы празднуя их удачное приземление. тана стянула шлем, открыла дверь, выпрыгнула из кабины. Охалеран стал вытаскивать вещи и передавать ей когда она забрала у него тяжелый рюкзак, ружье и винтовку, к ней быстрыми шагами, чуть покачиваясь, подошел невысокий поджарый человек. «Гарри бланд представил сон пронзительным голосом. Танна поставила рюкзак на землю, пожала ему руку. Его ладонь была холодной и сухой, хватка крепкой. Казалось, он вибрировал от напряжения. Женщина, которая была с ним, осталась стоять у вездехода и смотреть, как высокий сильный парень тащит из ангара инвентарь. «Я начальник лагеря», — добавил Блант, переминаясь ноги на ногу, то ли от холода, то ли от нетерпения. Он был на голову ниже Таны и намного ниже, чем она себе представляла по рассказам. И все же она сразу узнала того, кто часто появлялся в СМИ. На Бланте обычно отзывались как о неуклюжем, гиперактивном, нервном, страдающем синдромом дефицита внимания, но при этом гениальным охотником за сокровищами. «Это он». Обнаружил алмазы на дне Ледяного озера, когда Дебирсы и другие крупные корпорации по добыче драгоценностей провозгласили эту местность никуда не годной. Было очевидно, если он сумеет воплотить свой план в жизнь, если получит поддержку правительства и необходимые средства, вскоре он сделается очень-очень богатым человеком. Живые темные глаза внимательно оглядели Тану из подсидеющих бровей. Он показался ей похожим на жука. Констебль Тана ларсон — сказала она, натягивая перчатки. Дыхание собиралось густое облако пара. Она забрала у Халлера на сумку с электрической изгородью, поставила в снег рядом с остальными вещами. «Маркус готовится вас встретить», — сказал Блант. «То, что случилось, ужасно, просто ужасно. Один квадроцикл уже готов, он проверяет безопасность второго. Он мой охранник, классный парень. Он хороший, очень хороший, из африканских шахт. Вам помочь с сумками?» слова вылетали из рта бланта как огонь из пулемета и наталкивались друг на друга тана была наслышана о его специфической манере говорить постоянно перескакивая с одного предмета на другой будто он не в состоянии хоть на миг удержать в себе мысли постоянно бурлящие в его мозгу его послушаешь так можно спятить сказали ей она много слышала и о беспощадности бланта никогда не уставая он требовал того же от других он заставил пройти весь путь до конца даже своего четырнадцати летнего сына в общем Гарри Блант стал настоящей легендой территории северо-запада Канады и Юкона, ничуть не менее увлекательной, чем легенды далеких времен. Взвалив рюкзак на плечи, Тана посмотрела на у У него оставалась еще одна сумка. «Иди давай», — сказал. «Он эту хрень сам потащу». она немного помедлила, а потом ответила «Спасибо». «Место происшествия где-то в трех часах езды отсюда», — сказал бланд пружинящей походкой, спеша к вездеходу и ангарам. Женщина по-прежнему стояла там и курила. Единственный способ попасть в долину Безголовых – двигаться на северо-восток вдоль берега. Довольно скалистая и местами болотистая местность, особенно где река впадает в озеро. Там трудно пройти, но сейчас, надеюсь, все уже подмерзло. Потом начинается крутой обрыв. Большие валуны вдоль горного хребта, скользкие от снега и льда. В последние мили нам придется идти пешком до утеса, где Эхизер их и нашла. Ужасно. Просто ужасно мои ребята пристрелили четырех волков может сейчас еще сбежались бланд смерил взглядом ружью винтовку таны вы одна да сама по себе просто ужасно повторил бланд и тана не поняла что он имеет в виду происшествие или тот факт что она приехала одна густой снег скрипел под ботинками воздух был резким от воды шел свежий брискглубубился туман «Вы знали погибших?» – спросила Тана. «Можете что-то о них рассказать?» Селена Аподека и Радж саджет обоим чуть за двадцать, работали над изучением ДНК Гризли в рамках учебной программы, пока правительство еще не распорядилось строить тут шахту. Со времен старых добрых Екатий и Дьявика, это первые в Канаде подземно-алмазные рудники, правила стали куда жуще. Большую часть ледяного озера придется осушить, чтобы копать карьер, Вы же понимаете, так проще всего достать куски кимберлита здоровые такие куски. Кроме карьера, тут ничего не сработает. Но, конечно, скажется на окружающей среде. Долину Безголовых ждут перемены. и Раджа, Хизер, вон она, стоит возле квадроциклов, привезла в пятницу утром и еще команду, изучавшую Росомах. Странные звери эти росомахи, мифические существа северных лесов. Все равно, что призраки, знаешь, что они рядом. Понимаешь, очевидные, но их самих не видишь. Хитрые хищники, падальщики, семейства Куницовых. Известны большой силой и быстрой реакцией. Кроме как здесь, в Северной Америке, их нигде не увидишь. Вымерли. Не смогли смириться с утратой территории, понимаете? Вы хотите сказать, эти команды искали следы гризли и росомах, которые вас так интересуют? Ну, вроде того. Все же хотят найти свое собственное золотое дно и захапать, чтобы никто mm. ничего не получил. Глупое занятие. Смешные существа, люди. А местные-то, аборигены, они говорят, тут где-то старое кладбище, какие-то бесценные кости. Но знаете что? Никто вам не скажет, где. Да, видимо, семейные тайны, которые никому, кроме семьи, знать нельзя. Так откуда мы можем знать, что это за кости? На слово им верить? Знаете, как было в старые времена? Если индейец-оленевод заболеет, вот там и бросят. Бедняга старался не отставать, конечно, ну а всё равно в итоге сыграет в ящик и сожрут его росомахи. Такова природа, росомах же не зря зовут пожирателями мёртвых. Ну и кости, господи ты боже, по всей этой несчастной пустоши кости валяются. Тана вздрогнула. Да уж, неразговорчивым Гарри Бланта назвать было никак нельзя. Это Хизер Макалистер, сказал бланд когда они подошли к женщине у вездехода. Крепкий парень с у ангара и заправлял горючим второй квадроцикл. Он посмотрел Тане прямо в глаза, но даже не кивнул в знак приветствия. «Вы, значит, новый полицейский?» — спросила Макалистер, бросив сигарету в снег. Раздавив ее ботинком, она наклонилась вперед, пожала руку Тане. «Рада знакомству. Жаль, что в таких обстоятельствах». Хизер была высокой и поразительно красивой. Густые светлые волосы, широко посаженные голубые глаза, крупный рот, острые скулы. Такие черты прекрасно смотрятся на экране. Женщина дрожала, лицо было бледным, рука сухой, холодной. Крепкая хватка. «Это вы их обнаружили?» – спросила Тана. Она кивнула. Ей дрожа спрятала голые ладони под мышки «Они вынуждены были провести здесь пятницу и субботу. Мой график в пятницу был слишком загружен, и я в любом случае не смогла бы их забрать. И потом туман, видимость нулевая. Тут столько утёсов. Место опасно, особенно если не видишь, куда летишь. Она прокашлялась. Голубые глаза слезились от холодного ветра. Тана заметила, что у белки хизер красная, а рта пахнет алкоголем. Вселенный Радж хорошо подготовились, чтобы переждать здесь. При них было оружие. Так положено по протоколу, и многие команды так делали. Она вновь закашлялась. Погода ненадолго прояснилась, только сегодня полдень. Я прилетела сюда, забрала другую команду, Веронику, Дина и двух собак. Потом мы полетели к озеру, но Селена и Раджа нигде не было. Я пыталась связаться с ними по рации, никакого ответа, и на текстовые сообщения тоже, поэтому мы стали их искать и... Она осеклась, утерла нос тыльной стороной ладони. тана обратила внимание на ее руки, мозолистые, потрескавшиеся от холода руки рабочего человека. Тане сразу понравилась эта женщина. И нашли. «Когда это случилось?» — спросила Тана. «Вчера, около часа дня». «Что вы увидели?» «Их... Кровь на снегу. Внутренности, оторванные конечности, клочья одежды. Тела обгладывали волки, четверо. Я их отпугнула, но ненадолго. Скоро они вернулись опять». «Вы не спустились к ним?» «Нет», — ответила Хизер. «Мы все равно уже ничем не смогли бы им помочь, а погода уже опять начала ухудшаться, снова повис туман». Она опустила глаза, посмотрела на свои ботинки, потом снова встретилась взглядом с Таной. «Мне так плохо. Если бы я посадила самолет, мы бы убили этих животных, но мы ведь и сами могли тут застрять неизвестно насколько. И никакого контакта с внешним миром. Радиус приема очень ограничен. Я подумала, лучше будет вернуться с той командой. Спасти хотя бы их. Я знала, что у гари есть все необходимое для спутниковой связи, и мы можем вызвать сюда вас, ребята». Вы не сразу получили сигнал, это из-за погоды. Так что Маркус и Тивок сами туда отправились. Маркусу удалось дозвониться, когда погода немного наладилась. Она силой потерла рот ладонью. Они были такие классные. И никаких шансов, что кто-то выжил, не было? Черт возьми, да нет, конечно. Какие нахрен шансы? Их разорвали в клочья, вырвали кишки, выпотрошили. Голова... селение оторвали голову, я... Ее глаза заблестели. Простите. Она вытерла слезы кулаком. Я видела много смертей. В Ираке, Афганистане, Ливии мужчин и женщин бомбами разносила на куски. Я выносила тела с поля боя, но это... Так могут рвать только дикие животные. Они видят только мясо. Жрут еще живых. Медведи так делают. Не дожидаются, пока наступит смерть. И волки тоже. когда еще понимаешь происходящее. При мысли об этом дрожь прошла по позвоночнику Таны. «Вы были на войне?» «В американской армии. Сначала медиком, потом выучилась на пилота. Потом Афганистан, Ирак, Ливия. Семь лет назад уволилась и теперь здесь». Посттравматический стресс, подумала Тана. Она всюду видела его признаки после того, что случилось с Джимом. «Компания, которая с ними работала, уже знает?» да — вмешался Блант. — Я связался с начальником проекта около часа назад. — А другая команда, где она сейчас? — Уже вылетела назад, Твин Риверс. Но меня был свободный самолет, мы их туда посадили. Они работали здесь последнюю неделю. — Вы можете связаться с ними, пока меня не будет? — спросила тана у Бланта. — Попросить их оставаться в городе, чтобы я могла задать им несколько вопросов. Блант и МакАлистер переглянулись. — Конечно, без вопросов, — сказал Гарри. «А тот, кто отправился с Маркусом в Анбликом, кто застрелил волков?» тивок к кино», — сказал Блант. «Где сейчас кино?» «Вылетел с моей командой около получаса назад», — сказал Блант. «Все улетели, кроме нашего повара Маркуса и меня». «Один из ребят женится. Ну, вы же понимаете, я дал им несколько дней повеселиться в Йеллоу -Найфе. «Лагерь мы уже подготовили к зиме. Теперь только ждать, пока в январе проведут ледяную дорогу». Тогда выложимся на полную катушку. Будем таскать сюда оборудование, машины и все, что весной пригодится. Квадроцикл стоявшего ангара заворчал, возвращаясь к жизни. Маркус нажал на газ, подъехал к Тане. Не разжимая губ, буркнул. Констебль. Его глаза были темными, взгляд нечитаемым. Он казался спокойным и по-звериному наблюдательным. Тану да, это напрягло. Это с вами я общалась по телефону? Спросила она. Да. «Я Маркус Ван Блик!» Не протянув ей руки, он потянулся за рюкзаком. «Я вас отвезу». Помедлив, она отдала ему рюкзак, который он забросил в багажник квадроцикла, потом забрал у Бланта сумку с электроизгородью и стал ремнями прикручивать к багажнику. «Боюсь, больше мне некого с вами отправить», — сказал Блант, глядя на ванблика «Уверены, что не хотите ждать до завтра?» «Пока мы болтаем, тела растаскивают волки!» — отрезала Тана. «Я должна увидеть останки до приезда следователя!» Все трое переглянулись, и Тана почувствовала, что ее здесь не особенно хотели видеть. «Я поеду с вами!» — внезапно предложила МакАлистер. Но Тана, мягко взяв женщину за руку, отвела ее в сторону. «Вы пьяны, Хизер?» — тихо спросила она. «Ну, выпила немного виски. А кто бы не напился после такого?» «Я уже сказала, война — одно дело, но эти дети...» «Отдохните немного, ладно?» — попросила Тана. Гражданская безопасность была для нее превыше всего, и хотя Хизер твердо стояла на ногах, пахла от нее так, будто она выпила слишком много, — выдавала и взгляд. «Мне понадобятся и ваши показания. Пожалуйста, оставайтесь в лагере, пока я не вернусь. Если погода не испортится, согласно прогнозу, следователь приедет днем» не стоит доверять прогнозу. Теперь в голосе хезер слышались нотки раздражения. В долине Безголовых своя погода. Топография. От озера холод, от болот тепло, утес опять же. Везде ясно, а там туман. Будем надеяться на лучшее. Макалистер смерила ее усталым взглядом, которым читалась едва заметная враждебность. Тана уже привыкла к этому. Очень юная девушка полицейские среди дикого мира, где правила независимость, свобода духа, привлекавшая грубых и вольных ковбоев, как мужчин, так и женщин, сильных людей, ненавидевших бюрократию, не привыкших опираться на руку закона. Городские удобства, такие как вода из крана, канализация, электричество, гастрономы и возможность набрать 911, не слишком высоко ценились жителями Севера. Хорошо. — Тихо сказала МакАлистер. — Я подожду. Но если вас не будет слишком долго, вылечу к вам. Я работаю на компании арктические ветер», и пока не наладится погода, мы закрыты для взлета и посадки. Бог знает, сколько это продлится. Моя база в Твин Риверс, там меня и найдете. Пока она говорила, к ним подошел у Халлоран с сумкой Таны в руках. — Спасибо, — сказала Тана. — Можешь лететь домой, если хочешь. — Окей, спасибо, Констебль. — Мне нужен твой номер, чтобы созвониться и забрать меня, иначе придется лететь вместе со следователем. Он глубоко вздохнул, сунул руки в карманы и некоторое время смотрел в сторону, обдумывая что-то, потом сказал. — Ты знаешь, я ведь на вас не работаю, только сам на себя. — Я тебе заплачу. Не нужна мне твоя оплата. — Черт бы его побрал. Хочешь, чтобы его упрашивали? «Можем подписать долгосрочный контракт», — предложила она, неуверенная, что его криминальное прошлое позволит ему заполнить анкету, необходимую для контракта с полицией Канады. «Я же сказал, мне это не надо». И глаза встретились. Ветер со снегом хлестал порывами, и ей нужно было идти. Она слышала, как Маркус заводит ее квадроцикл, секунды тикали. «Тогда сегодня вышли мне счет». Повернувшись, она пошла к ожидавшему ее вездеходу и по пути услышала, как МакАлистер говорит у Халлорану. «Я видела тебя в пятницу, бабах. Твой самолет приземлился на другой стороне утеса, где работали бедные ребята. Где-то в полдень, когда я летела за другой командой». «Это был не я». Танна застыла на полпути, заинтересованная. «Ярко-красный Аэростар 380Е? Думаешь, тут таких много?» сказал же это не я ты конечно я пыталась связаться с тобой по рации тана поставила сумку на землю села на корточки сделав вид что завязывает шнурки ей нужно было дослушать до конца разговора это мог быть кто угодно хоть геологи аэростар один из самых бюджетных самолетов я знаю сама такое купила подержанный выновике почти нетронутый Я уже закончила с этим делом, но есть небольшие проблемы с муфтой. Хотела кое-что у тебя спросить. Танна занялась другим шнурком. Ван Блик нетерпеливо сигналил, время поджимало. — Ну, позвони, как будешь в городе, — сказал у Халлоран. — Несколько дней точно тут буду. Свяжемся. — Вы готовы, констебль? — проревел Ван Блик. Снег усилился, в воздухе кружились густые хлопья, от озера поднимался густой туман. Бледные огоньки растворялись в призрачном сиянии. Она показала Маркусу большой палец, поднялась на ноги, помчалась вперед, зашвырнула в багажник последнюю сумку, сняла андаторовую шапку, сунула за шиворот куртки, натянула шлемы очки, лежавшие на сиденье вездехода. Иван Блик даже включил подогрев. Он рванул вперед, полоски света от фар расталкивали плотный туман. «Ехай прямо за мной!» — скомандовал он. «Навигатор — полное дерьмо!» Они повернули к Черному озеру, и туман поглотил их. Тана зачем-то напоследок обернулась. В ярко освещенную тробе ангара виднелся призрачный силуэт у Халлорана. Спрятав руки в карман, он смотрел на нее, ей стало неловко. Бабах смотрел, как Тана Ларсон, молодой констебль, исчезает в тумане вслед за Ван Бликом, и темное неясное чувство понемногу просачивалось в его душу, вслед за ним пришло напряжение, недовольство и странное ощущение убегающего времени. Ван Блик мог быть опасен в зависимости от того, кто ему платил, но, насколько Бабаху было известно, рядом с ним Тана была в безопасности, по крайней мере, сегодня, и, по крайней мере, пока не вляпается в его вонючее болото. Бабах выругался, повернулся и пошел к самолету. Делать ему больше нечего, кроме как волноваться за тощую задницу салаги полицейского. Хватит с него беспокоиться о других. Она как-никак сотрудник правоохранительных органов. Это ее выбор. Она обязана разгребать все, что случилось на ее территории. И да, порой копы пропадают без вести. И гибнут. Такая работа. И не его проблема.